Корабль уносил Ирину в неизвестность. Она хотела избавиться от воспоминаний, от пережитого ужаса, от всего, что два дня назад было смыслом ее жизни. Сама не зная почему, она сошла на берег в Риме, может, из-за новых знакомых, семьи сеньора базоны а может, поврожденной практичности. Сеньор Базоне путешествовал со всей семьей, с женою и двумя веселыми детьми, потому что, как он говорил, не мог без них жить. Ирина понимала его, дети словно птенцы, милые и весело щебетали и тут же подружились с ней. Все на корабле видели, как у нее отняли шкатулку и не упускали случая выражать свое возмущение. Всеобщее сочувствие помогло Ирине понемногу прийти в себя, и если бы не морская болезнь, уложившая ее в постель, поездка была бы неплохой. Дети сеньора Базоне все время крутились возле нее, приносили ей воды... и она привязалась к ним, насколько вообще может привязаться к кому-либо избалованная женщина, привыкшая к ухаживаниям и поклонению. И все-таки неподкупная искренность детей глубоко трогала ее. К ней приходила также их мать, но во взгляде этой женщины улавливались настороженность и недоверие, будто она боялась красоты Ирины. Морская болезнь, бледность, отчетливо выраженное душевное страдание — проявили в лице Ирины черты иконописной красоты, которая производила сильное впечатление. Сама Ирина еще не сознавала этого, но пристальный взгляд сеньоры базоны подсказывал ей, что она чем-то смущает итальянку. Естественно, сеньор Базоне не имел права заглядывать в каюту, и это сдерживало ревность его жены. Но ревность проглянула в Риме, когда Ирина сказала, что хочет остаться в вечном городе, И попросила сеньора Базона помочь ей устроиться. Она искала не слишком дорогое жилье, но на видном месте. Такое нашлось. После этого итальянец исчез, будто сбежал. Ирина знала почему. Жена никогда не простит ему услуги, оказанные Ирине. И может она права. Базона симпатичный мужчина, и одинокая красивая гречанка могла бы прильнуть к нему. Всякое сочувствие порождает чувство, и всякое несчастье Воспоминание о потерянном счастье, которое было недооценено. Ирина сейчас поняла, что получала она с каждым восходом солнца. Прежде она капризничала, если старая Фео не вовремя приносила завтрак, или если маслины были не самые лучшие, а апельсины не самые сочные. И много еще было, о чем она искренне пожалела сейчас в этом чужом, незнакомом городе. Да и языка она не знала. Сначала даже хлеба не могла попросить, приходилось как последней дурочке указывать пальцем. Обычно Ирина делала покупки в полдень и сразу возвращалась. Те немногие золотые монеты, которые она успела сунуть во внутренний карман, все еще выручали ее. Когда кончатся, придется обратиться к драгоценностям. Их было достаточно, Ирина могла не беспокоиться. Тревоги приходили с наступлением темноты. Никогда ночи не казались ей столь длинными, они переносили с собой кошмары, перед сжатыми веками кроваво маячил острый нож и торчащая вверх борода Варды. Он снился ей только так. Рука тянулась к всаженному по рукоять ножу, но лишь палец добрался до него. Сейчас Ирине стали понятны страх и подозрительность Кесаря, которые она тогда считала безосновательными. В последние дни Варда дважды оставался в ее спальне до рассвета. Пробуждаясь, она неизменно видела его сидящим на краю постели, прислушивающимся к чему-то. Эта настороженность стала пугать Ирину. В первый раз она окликнула его, но он знаком приказал ей молчать и остался сидеть, полуголый, с мечом в руке, готовый в любую минуту выскочить в коридор. Именно тогда он удвоил число охранников, подобрав самых верных людей. и все ожидал известия от сына. Тот поехал на Сарацинскую границу, искать Петрониса. В его отсутствие и произошла трагедия. Варда был в своей опочивальне, чувствовал себя немного спокойнее. В последние дни Ирина привыкла будить его. Когда она вошла к нему и не увидела охранников, то слегка насторожилась. Но день уже давно начался, и Ирина решила, что они вышли к внешним воротам. «Ее вопль!» Был таким сильным и безнадежным, что она сама испугалась его и упала в обморок. Привела ее в чувство старая Фео. Никто другой не пришел на помощь. Она знала, что прислуга ненавидит ее, однако такого нахальства не ожидала. Было бы время, Ирина расправилась бы со вчерашними блюдолизами. Но надо было думать о собственном будущем, и она вспомнила о Фотии. Его взгляды украдкой не остались для нее тайной. Она видела смущение, охватывающее его при встречах. Патриарх мог бы помочь, но ей не дали пойти к главе церкви. Корабль унес ее. Хорошо еще, что разрешили уехать. Они могли постричь ее в монахине или отдать на произвол простонародью, а эти разорвали бы ее на куски. Особенно женщины. Память сохранила их взгляды, когда она ходила в церковь, и демонстративно выражала пренебрежение к словам патриарха Игнатия. тогда она проходила между двумя рядами глаз в которых таилась звериная ненависть и зависть тогда ирина была сильной неуязвимой а теперь она никому неизвестный, растерянный пилигрим в шуме странного города населенного женщинами и чернорисцами поглощенная заботами о себе она все еще не задала себе вопроса кто же его убил У него было немало врагов, однако кто рискнул замахнуться на Кесаря, на человека, которого боялась вся империя? Кто? Мысленно Ирина перебирала лица знакомых недругов. Михаил слаб, зато от Василия всего можно ожидать. Лишь он получил бы выгоду от этой смерти. Если бы Феоктист был жив, Ирина, не колеблясь, указала бы на убийцу. Но Логофет давно закончил свой земной путь. Южная стена хранит капли его крови. И к этой смерти Ирина тоже приложила руку. Страшно признаться, и все же, правда есть правда. Не всякий рожден быть заговорщиком и хранить важные тайны. Дядя поверил ей, а она не оправдала доверия, оказалась слабой. В сущности, это одна из черт ее характера — давать обещания и легко отказываться от них во имя собственного благополучия. Ведь если бы было не так, она не согласилась бы выйти замуж за Кесарева сына. Он был повязкой на глазах простонародия. Но повязка оказалась слишком прозрачной. Пребывание Ирины во дворце Варды после исчезновения Иоанна подтвердило молву о ней и Кесаре. Поднялась новая волна слухов. Однако вскоре все будто забыли о ней. Раскрытая тайна становится неинтересной. Никто больше не удивлялся их сожительству. Ирина была вдовой, Варда — крепким и властным мужчиной, и она впервые почувствовала беспомощность мухи, оказавшейся в сетях паука. Ирина перестала выходить на улицу, замкнулась, все ей опостылило, лишь ласки Варды возвращали ее к жизни. Встречая других мужчин в приемной, глядя на них из окна, она находила их всех интересными, ибо смотрела на них взглядом затворницы. тогда Снова воскресло воспоминание о Константине. Если бы он посягнул на запретный плод и сорвал бы его, может, она давно бы забыла о нем. Но он единственный нашел в себе силы отказать ей, отстранить ее со своего пути как ненужную вещь. Это задело ее честолюбие, и ненависть к нему вспыхивала при каждом упоминании его имени. Потом пришло время, когда она заметила... что останавливается, чтобы послушать, что о нем такое говорят. Еще позднее его образ стал являться ей одинокими ночами. Казалось, она слышит его голос, и странное томление так теснило ее грудь, что незаметно для себя Ирина устремилась к Фотию. Он единственный мог что-то рассказать о судьбе Константина. Вместо того, чтобы похоронить, время начало воскрешать воспоминания о нем. Ирина стала искать ему оправдание. Он оттолкнул ее из любви к ней. Воображение настойчиво восстанавливало всю встречу. Самшиты, лестницу, ручеек, через который она переступила, прежде чем заговорить с ним, его руку, сжавшую деревянную балюстраду, и притчи. Да, притчи. В одной он говорил о никогда не заживающем рубце от раны. Стало быть, философ по-своему открыл ей правду. а она не поняла его. Да разве мог он прямо сказать все, если там был Иоанн, и Константин сверху, наверное, заметил его гораздо раньше, чем она. Если бы он не любил ее, то не кивнул бы ей приветливо у выхода из церкви, не встал бы первым среди молящихся, чтобы поймать ее взгляд. Правда, с самого начала все складывалось плохо. Сколько раз сидели они в саду дяди, на мраморной скамеечке у орешника, явственно ощущая силу влечения. Однако так и не смогли преодолеть коротенького расстояния и глупой неловкости. В такие мгновения Константин или становился разговорчивым, или совсем умолкал и только вздыхал. Это было так давно, в далекой молодости, когда жажда роскоши, почестей, стремлений, стремлений возвыситься надо всеми, увели ирину от искреннего чувства. Они сделали ее снохой властелина, который оставил ей в наследство ненависть, и простых людей, и тех, кто воткнул нож в его грудь.